Глава 53. День Х. Натали. Поцелуй Джереми был тягуче карамельным, сладким и приятным. Парень знал, что идет по тонкому льду и действовал осторожно. Я бы даже сказала, деликатно. Я чувствовала, что он отслеживает малейший оттенок моей реакции на эту спонтанную ласку и готов выпустить меня из плена своих объятий в любой момент. «Прошу тебя, проведи со мной эту ночь. В этой комнате и в этой постели». Грячо выдохнул он, немного отстранившись. Увидев мою растерянность, он быстро добавил, «Я не претендую на интим, не волнуйся, вижу, как сильно ты устала. Мы проработали до рассвета. Просто поспи со мной в одной кровати, ладно? Чтобы я мог хоть ненадолго забыть о своем одиночестве». «Хорошо», — отозвалась я. Около полуночи я делала небольшой перерыв в рисовании, во время которого приняла душ и почистила зубы. Так что сейчас ничто не мешало мне забраться в кровать. Разве что нужно было сменить платье на ночное одеяние. Все мои сорочки остались в другом шкафу, в большой комнате, где меня тщетно дожидались в постели Микаэль и Денис. Не хотелось сейчас появляться перед ними, что-то объяснять, видеть их расстроенные лица. Я слишком устала для какой-либо дипломатии. Джереми правильно понял мое небольшое замешательство и предложил. «Я могу предоставить тебе свою чистую рубашку. Она мягкая и удобная, если ты не брезгуешь, конечно». «Спасибо, Джереми, это было бы идеально», — кивнула я. Парень метнулся к тумбочке и достал оттуда свое одеяние. принес его мне и отвернулся к окну, не желая смущать, пока я переодеваюсь. Джереми не преувеличивал. Его рубашка и правда оказалась невероятно мягкой и приятной к телу. Все, иди тоже ложись». Позвала я его, когда уже нырнула под одеяло. Просить дважды не пришлось. Джер скинул себя все, оставшись в одних трусах-шортах, и лег рядом со мной. Деликатно и нежно он прижал меня к себе и уложил мою голову на свое плечо. Мне было так уютно, тепло и комфортно, что я моментально вырубилась. Но перед окончательным погружением в сон услышала горестный вздох со стороны двери, и печальное, так и знал. «Микаэль», — улыбнулась я, узнав этот голос. Утро для меня наступило примерно в полдень. «Помочь тебе восстановиться после ночных трудов, наша коварная госпожа, или не надо?» Жаркий шепот Микаэля обжег мое ухо. Уйдите, не будите ее, пусть поспит! зашикал на визитеру Джереми. Ей не спать надо а рисовать. Сам знаешь, как это для нее важно, возразил Денис. Встаю, встаю, уже встаю! Разлепила я сонная очи и с неохотой выползла из уютного гнездышка в виде одеяла и теплого тела Джереми. К моему удивлению, кроме мимолетной фразы коварная госпожа, «Других упреков в ночном дезертирстве в мой адрес не последовало». «Давай ты ляжешь сейчас в свою широкую удобную кровать, и мы сделаем тебе восстанавливающий массаж», — предложил Микаэль, особенно подчеркнув тоном слово «свою». «Нет, лучше не сейчас, а вечером», — мотнула я головой. «Надеюсь, вы подарите мне заряд бодрости, чтобы поработать ночью». «Не бережёшь ты себя», — неодобрительно нахмурился Брэндон. «Сделаем все, как скажешь, малышка», — отозвался Микаэль. И мы надеемся, что эту ночь ты проведешь с нами, добавил Денис. Посмотрим, уклончиво отозвалась я. До ночи еще дожить надо. Время поскакало в своем привычном ускоренном темпе: быстрый завтрак, рисование, обед, рисование, ужин, небольшой отдых, рисование, небольшой перерыв на сон, и все опять по кругу. Ночевала я теперь все же в своей в большой кровати с двумя гаремниками, но теперь в ней, можно сказать, прописался Джереми. Его слова об одиночестве затронули мою душу. Остальные парни сменялись по своему старому расписанию. Так что сначала я спала между Джером и Микаэлем, потом между Джером и Денизом, а затем между Джером и Брэндоном. Каждый вечер парни делали мне массаж, но до интима дело не доходило. Лаура вернулась в поместье лишь через два дня, уставшая, замотанная, но неизменно деловая. Она коротко перекинулась со мной парой фраз, спросила, всем ли я довольна, Нет ли на ее парней. Я заверила, что все отлично, и с тех пор видела ее и лишь урывками. Она либо работала в своем кабинете, либо ездила по коротким командировкам, причем картины даже не поинтересовалась. Может, показать вам, как продвигается работа, не выдержала я уже на третий день за завтраком. Нет необходимости, отмахнулась блондинка. Потом посмотрю в законченном виде. Ладно, как говорится, клиент всегда прав. А через четыре дня с того момента, как я приехала в поместье Марвин, наступил тот самый день Икс. В полдень должно было состояться торжественное вручение готовой картины Лауре, а в три часа начаться заседание Совета Гран-Дам провинции Артельон. Сказать, что я нервничала, ничего не сказать. Парни поддерживали меня как могли и окутывали для успокоения своей эльфийско-фейской магией. Мы успели закончить картину под утро и вместе с Джереми вырубились на несколько часов. «Госпожа, пора вставать. Леди Лаура придет сюда за картиной уже через двадцать минут». Мягко разбудил меня Ирнел. Адреналин резко жахнул по нервам, и я вскочила. «Не волнуйся так, наша светлая госпожа, все будет хорошо», — уверенно заявил мой телепат.